Юрий Валин. Мы одной крови. Десант из будущего. Пролог. 10 июня 1944 года. Мусталовский ручей. 44 км от Ленинграда. Эвзелий команды Алексей толком не расслышал, гремело и грохотало всё вокруг. Оно и так было понятно. Батарейцы подхватили станины, она валилась, упираясь руками, плечами и животами в боевой металл. Геобица дрогнула, поднатужилась и двинулась вперёд. Это чудовище весом в 2,5 тонны называли "Манечкой". Примечание. Манечка М-30. 122-миллиметровая гаубица образца 1938 года. Конец примечания. Её гаубицу в огневом узде любили, а торши чула воевала. Впрочем, её же и ненавидели. Сейчас изо всех сил упирается в массивные, обтянутые грубой резиной покрышки металлические колеса, Алексей теснее жился к надёжному железу. От пули и осколка точно защитит. Если подары, конечно, с той с удачной стороны рванёт, а майнечка катилась по утиному переваливаясь на комель земли, а выброшенных из свежих воронок. Кажется, гаубица уже сама стремилась вперёд, в далинку, к тому заболоченному ручейку, где ещё торчали остатки изломанного тростника, а дальше к щепе и обрывкам колючки, оставшейся от первой линии заграждения, на чуть заметном подъёме И ещё дальше к далёкой полностью выкашенной первыми артодерами роще. Оттуда-то и с той стороны билефинная, и где-то там был этот чёртов дот левее по нашему берегу ручья, мы маневрировали, прикрывающие атаку танки, четыре лёгких Т-26. Правда, один стоял и вяло дымил. И ни своей пехоты, ни самоходов, что откуда-то с правой часты и глухо лупили по финам. Алексей не видел. Видел младший сержант Трофимов стальное колесо, смотрел на царапины глубокие, толкал оманечко. Позади остался сталинец. Примечание: СТЗ-5 Сталинец гусеничный тягач производства Сталинградского тракторного завода. Конец примечания. Сгнулся с ковалдой водитель над лопнувшей гусеницей, и двое бойцов торопливо стягивали на землю ящики с боевыми стрелами. Завякнула, взвизгнула, среди кашлетиф отсчитая вот и прикрыла маленька. Что-то закричал командир орудия. Алексей так и не запомнил, как его зовут, но точно сержант был с Волги, шепчутил, что из потомственных бурлаков с углублённым классовым упорством. Глецианант командира огневого завода шёл за орудием. Тот и дела обеими руками поправлял каску, оглядывался. А где-то здесь должна быть заранее размечена позиция. Расчёт готовился. Ребят, он залез сюда по ночам. Вообще-то проклятый Дот пытались разглядеть уже 4 дня. 4 дня как прибыла на передовую батарея, а Дот здесь торчал, чёрт знает сколько. Может, и вообще самый финский уцелел. Врос, вжился. стал частью того пологого склона, а может, частью той рощи, от которой остались стволы, пеньки высотой в рост человека до да груды из мочальных ветвей. Но Дот точно был еще живой. Утром по нему били дивизионом, но, как теперь уже понятно, не добили. И настал черед Манечки, что и ждала своего выхода в орудийном окопе за траншеями пехоты. Прямой на водкой это называется. А младший сержант Трофимов артиллеристом не был. В смысле, сейчас-то был, уже вторые сутки. Но вообще-то родившимся значился по боевой специальности Алексей Трофимов. О двое суток, как прибыл с пополнением в дивизион, был назначен в обоз связи согласно штатному расписанию. Но ну, штата был, а вот второй рации в дивизионе не было. Почему усилили могучим и свежим Трофимовым огневой взвод, как в воду смотрели. Тягловая сила мальчишке ох, как пригодилась. Хотя какая из после госпитального младшего сержанта тяга грибом на батарее новичка обозвали. Оно и понятно, одна башка шляпка на тощем, не сильно торослом теле, а вот и весь боец. Хорош. Манечка качнулась, Алексея отпихнули, не мешая, доходя гамахра. «За-бэ-кав-али, гриб!» Алексей расслышал, побежал навстречу батарейцам, волокущим снаряды. Вместе с усачем рысью доволокли ящик. Господи, да сколько вес это в нем! Несло клубы вонючего дыма, глушил виск мин, спухали разрывы. «Живы финны! Отсиделись!» Звуст пыль не слышная, отдельных разрывов не слышно, с утра гремит и дрожит карельская земля, бушует артподготовка по фронту от Белоострова до Таппари. Где гуси? Где жижи? Сейчас, наверное, здесь по жиже. Потому как финские пулемёты, миномёты до да наши танечки самоходки, дивизионные 3-дюймовки щекотка по сравнению с тем управляемым валом огня тысяч орудий. Та маленька уже растопорила станины, шевелила своим недлинным хоботом стволом. А летенант, стоял на колене у колышка, заранее обозначавшего огниво её, не отрывался от бинокля. Что-то кричал, не оборачиваясь. Алексей не слышал и не понимал, точно гриб, и что дурать каску единственной из расчёта нацепил. Летенант тоже в кашке. А да де кто над ним смеяться будет? Летенант обернулся, лицо его было злое, жёлтые зубы скалятся. Встал за ним столб миномётного разрыва. Летенант втянул голову в плечи, но всё кричал. Рыванула правее, Алексей на коленях оказался непривычно и карабин подмышку сбился, земля по каске барабанила. Визг рас слышал сквозь грохот, успел распахнуть рот. Маечка гавкнула, подпрыгнула над землёй в радости своей тяжеловесной выплюнула из дыма раскалённого стакан гильзы. Алексей рысился с очередной хоткой, вырывалась из руки сквозь массивного яйчка карабин колотил по спине. "Даш, что, твою слабосильный такой?" прокричал в грохот и пыль и ядовито вспаханной земли усач батареец. "Так я запас снова", прохрипел Алексей. "Вас грибов и вообще за" А маеньчке без спешки, ну и не медля, харкала фина в двадцатикилограммовой смерти. Алексей не смотрел, розев в порыбе рыды бегала, бегал к тягачу и назад с ящиком на двоих. Левый бок озаде жгло болью, на вшак уже принаровились попадать, ящика вырваться не спешил. Усач крутил бритой потной головой, матерился. Она уже больше для бодрости. Что-то, э, пристрелялись. куровы. Они не видели, как там на склоне взлетела выщебленной из земли бронеколпак, похожий на бородавку. А тот, тот владыручий, то ли разобили, то ли фины не выдержали, ложащихся рядом снарядов и драпанули. Летенант, наверное, что-то видел, и наводчик, припавший к ней, очень-то подходящей для стрельбы прямой наводкой панораме, тоже видел. Вообще-то война слепа и тётка. Кто её видит, кто по команде стреляет, а кто? Только ящики с надёжным, но опять же жутко неудобными ручками тащат. Рывануло вблизи, поднощики попадали. Свист осколков Алексея не расслышал. Одновременно подняли голову, сатый сморкался рыжей пылью. Эвот, мамо их. Подхватили ящик, до манечки шагов с полсотни оставалось. В округе кто-то лежал. И лейтенант сидел, расставив ноги. Опустили ящик к остальным, а батареи скинулся к орудию. Жил и работал расчет в пыли и дыму. Манечка жила, ждала заряда, и главным сейчас именно это было. «Гриб, ты лейтенанта бери, и под ногами не путайтесь!» Проорал кто-то в ухо. Алексей нагнулся к командиру взвода. «Встать можете?» «Жи...» Живот. Летенант держался за ремень, а ноги в гимнастёрке расплывались тёмные. Сейчас замотаем. Алексей раздирал обёртку перевязочного пакета, проклятая нитка понятно оборвалась. Придержите. Сич и гавкнула, оглушая весь мир манечкой. Алексей отплюнул, ещё пытаясь проморгать. Пыль помогла летенанту встать. Поковыляли. Проклятый карабин опять съехал в подмышку. Холодина слабо обхватывала за шею, ноги подгибались, обрывотал, что от Алексея слышала обрывки. Зря написал, а мама говорила: "Это спиной злобная гавкнула гаубица". Серо дивилась майничка, она лежащейся рядом мины. Какая-то финская сволочь, хоть и из единственного уцелевшего 81-миллиметрового, но пыталась накрыть. Тиггеч уже был рядом, а механик стоял на четвереньках, колотил кувалдой, вбивая палец. Алексей почти волок на себе лейтенанта, вцепившись в скользкий ремень. Совсем заплахило в заводном. Руку с кровавым комом опустил, и низ гимнастёрки тёмный, влажный. Перевязать нужно полушей, зайдёт кровь. У механика пакеа должен быть. СВИСТ Алексей услышал в последний момент, а говорят, когда точно в тебя вообще не слышишь. И ведь обидно. Перелёт ведь какой финдал Трефимов, улика летянты кчнулся вперёд упасть, всё же меньше порвёт, и не успели. Встал за спиной чёрный куст, швырнула взрывная волна солдатские тела вперёд прямо на блестящую гусеницу сталинца. И ещё миг стояла нога Алексей, а голова болю лопнула. Всё. А то выевался. Второй раз, а даже короче получилось. Аэродром Касимово 15 километров от Ленинграда. 7.50. Винты Ли-2 взбивали воздух. Примечание. Ли-2, советский военно-транспортный самолет, производился с 1942 года в Ташкенте. За основу взят лицензионный вариант Дуглас Ди-Си-3. Конец примечания. Рев двигателей оглушал вибрирующее бетонное покрытие, толкалось в подошву сапог. Причём, наверное, это не самолёт виноват, а до линии фронта всего меньше 20 км. Подполковник Сергеевич Иславович Варварин кинул взгляд на часы. Там артподготовка продолжалась уже второй час, Ленинградский фронт переходил в наступление, вернее, уже перешёл. А накануне после удара бомбардировщиков и штурмовиков началась артподготовка. 10 часов почти непрерывно. По всей ширине Карельского перешейка, дабы не раскрывать направления главного удара до последней минуты, в паузах артподготовки части 23-й армии силами отдельных взводов, рот и батальонов атаковали на разных участках. Разведка боем увенчалась лишь частичным успехом. Умертути и в районе Дюны удалось срезать выступ и линии фронта глубиной до полукилометра. На остальных 11 участках продвинуться не удалось, а местами наши понесли ощутимые потери в пехоте и танках. Возможно, этот кажущийся успех взбодрил оглушенных финнов. Но главную задачу разведка боем выполнила. Были вскрыты неподавленные финские огневые точки и выяснена эффективность артподготовки. Повторная артподготовка началась в 6.30. Меньше чем через час наши войска атакуют, и машина начнет работать на полную мощность. А пока тысячи тонн металла и бризантные взрывчатки вспахивают минные поля, разносят в дребезги гранитные противотанковые надолбы, крушат уцелевшие бронеколпаки и дзоты. Телефонная связь финнов уничтожена полностью, контрбатарейная стрельба подавлена, оставшиеся в живых солдаты и офицеры сидят в убежищах, молятся и ждут. Ад всегда внезапен. Основная оборонительная линия будет прорвана сегодня за 2 часа. По сути, её уже там нет, говорит эйце тридцатого стрелкового корпуса при поддержке танков. Нанесут основной удар вдоль шоссе Белоостров-Выборг. И деморализованные фины начнут отходить почти сразу. А на флалангах советские стрелковые корпуса также сомнут оборону противника и опережение выполнит задачу дня. К вечеру финская оборона будет зиять бреш шириной в 20 км. Это только начало, но это отлично спланировано и воплощённое в жизнь начало. Подполковник Варварин о многом и знал, в принципе, по штату положено. Десятый отдел Смерч, отдел S Работа по специальным заданиям. Пусть штаб одной отдельной приморской армии сейчас в Крыму, а в далёком Севастополе, а здесь подполковник лишь в краткой командировке. Сергеевич Иславич знал, что происходит. Собственно, осознают, что началось действительно наступление все, кто слышит далёкий гул тысяч орудий. И вообще что-то этокое в летнее воздухе повисло. По направлению к приземлившемуся бомбардировщику принеслась разболтанная полуторка в кузове цепляй за кабину прямо на ходу пытались развернуть какой-то провод от девчонки-технички а ещё одна оставшаяся бежала за машиной тоненькая бледная в кажущихся непомерно огромными башмаках и стёганой без рукавки не по размеру а настоящая ленинградка она на ходу смешно подпрыгнула подвернула шаровары подножала косички отчаянно запрыгали по спине в последнее время подполковнику варварину Он нравилось смотреть на девушек. Весна только-только кончилась, а вступление пошли. Да и вообще, в двери оттуголосов вновь мелькнул сержант воздушных стрелков. Крикнуть ничего не решился, только взглянул умоляюще. Варварин подхватил стоявший у сапога мятый кожаный портфель и пошёл к трапу. Действительно, пора. Подниматься мешало переброшенная через руку шинель подполковника рассердился. совершеннейшей институткой стал. Раздражаться причины были, Варвария не спала трое суток. По прибытии пришлось отресать взаимодействие между армейскими и флосскими коллегами. А до идеальной работы всех частей сложнейшего механизма разведки, контрразведки было ой как далеко. А даже готовая спецоперация её, отточенная логика, подкреплённая целым пакетом разведданных вызвала у ему совершенно ненужных вопросов и сомнений. Впрочем, время ещё есть. Поспорят, поругаются, но сделают. Пока немцы лишь начинают прорабатывать возможность срочной переброски подкрепления своим финским союзникам. Решение будет принято 14-15 июня. Приказ о на выполнении последует 20 июня, и когда транспорт со штурмами выйдут из Сталина, их будет ждать сюрприз. «С перехватом получится неплохо», — молчился Варварин по иному поводу. Лететь не хотелось. И когда из Севастополя сюда добирался, и вот сейчас, даже плечами хочется перевернуть. Так бывает. Подполковник Варварин верил в интуицию. И работая на переднем крае, и просчитывая, обосновывая детали операций, Варварин неизменно прислушивался к внутреннему чувству. Обычно помогало. Беда в том, что иногда не то ится эта смешная субъективная способность выходить за пределы опыта путём мысленного озарения забывала, что находится на войне. И наровила вступить в крайне неприятное противоречие с конкретным приказом вышестоящего командования и прочими совершенно непоколебимыми, определяющими армейской жизни. Сюда, товарищ подполковник, Стрелок интеллигентно потыкал мизинцем в скамью ближе к пилотской кабине. Здесь болтать будет меньше. Эверрвелен кивнул и бросил шенель на жутко неудобный ребристый скмя. В утробу Дугласа контрразведка знал хорошо. Жить можно, но особого счастья в бытие в ребристой обшёрпанной утробе не приносит. Как приходилось лететь на борту, где сохранилось несколько сидений от ПС-84. Примечание. ПС-84. Пассажирский вариант Дугласа до войны, обслуживавший пассажирские линии Аэрофлота. Конец примечания. Иное дело, конечно. Ну, где тут Аэрофлот? А вы спасаться и здесь можно. Утешимся эгоистичной мыслью, что местные коллеги сейчас в полной запарке. Подготовка к наступлению удалось надёжно прикрыть. А но сейчас Э вздохнувше было по свободнее управление СМЕРШ Ленинградского фронта Иванов стоит на ушах. Буквально вчера какая-то тварь надважно нагло выходила в эфир краткие шифровки. И главное, чуть ли не из Агалатово рация работала. В общем, хвост с коллегам эмигом накрутили, посиму отбывал Варварин в Арваррен об одиночестве без сопровождающих. Оно, ну, оно и к лучшему. Двигатели упорядоченно урчали, самолёт взял курс на Йок. Варваррен устраивался: портфель, завернутый в шениль, импровизированной подушкой под голову. Сапогами можно опереться в ребро с камни. Есть там такой шов, весьма ощутимый, если сидишь пятой точкой, но не бесполезный их в положении лёжа. Попучке два воина врача сопровождающую груз из четырёх небольших, но, видимо, весьма ценных ящиков. разбирались с бумагами. Капитан тыкал карандашом, что-то горячо говорил в ухо своему спутнику. Тот, симпатичный старлей с чересчур шигальской полоской усиков над верхней губой, он и локивал. Лететь в Арварино предстояло долго, минимум две пересадки, потом Севастополь. И дел по горло, жарищи небось. А надо пойти и искупаться. Взять Н, пойти вместе искупаться. Какая уж тут конспирация? Все, кому не надо, уже знают. Ну и самое обычное дело. Между прочим, задохнул варвариян мгновенно, спал, обхватив подушку с портфелем, привычка есть привычка. Вымотанный подполковник с техническими молоточками на погонах, то ли худощавый, то ли поджарый и выглядевший порядком старше своих лет. Кабурет-э-т сдвинута под руку запасной ППК. Примечание. ППК. Пистолет Вальтер ППК. Конец примечания. Платформы не разглядеть. Предпочёл бы Сергеевич Вячеславич увидеть сон приятно тлекающий. А например, о том же купании, но ничего ему не снилось. Проснулся мигом, протопыли рядом сапоги, сиденье ложи передало дрожь тревогу. Подполковник вскинул голову, выскочившая из кабины, второй пилот смотрел в иллюминатор, и медики тоже что-то там разглядывали. И сидящий на смешной ремняной качельке у турели верхний стрелок уже не сидел, а напряжённо стоял на грубовато сколоченной подставке, опираясь о затыльник пулемёта. Аверварин кинул взгляд на часы: айтнютней шиккерн, но надёжный трофейный хелиус показывали 8:28. Тьфу, чёрт бы их взял. Всего 5 минут и спал. Чего там? Одых да вылеганет, товарищ подполковник, отозвал второй пилот. Хоть что им делай? Варварин увидел пару лагов, висели рядышком, казалось, открыла Дуглас рукой подать. Истребители шли плотно друг к другу, я вновь щеголяя своим лётным умением. Прям аппарат свеженький и нарядный, действительно рояль. Примечание «Рояли» одной из прозвищ истребителя Лавочкина-Горбунова-Гудкова называли также «Утюг» и «Лакированный авиационный гарантированный гроб». Конец примечания. Ближний картин накачнул крыльями, пилот что-то показывал ладонью, затянутой в черную перчатку. «Чего хотят-то?» – пробормотал Варварин. «О хрен их!» "Не знаю, баятаевич, подполковник. Вроде как к востоку уходить требуют. Тут разве поймёшь? С аэродромом связались, и не выходит. Помехи сильные, видно гроза ходит. Эй, давайте, давайте связывайтесь. Это воздушное хамство на корню пресекать нужно". Пилот пошёл в кабину, а Варварин потёр лицо ладонями. Нехорошее впечатление истребители произвели. Вроде наступление началось, готовились весьма тщательно, неплохо готовились. И всё равно бардак или не бардак, случилось что-то со связью, у нас вечные проблемы. Леги шли рядом и, кажется, ещё приблизились. Военный врач стучал себе по лбу, показывая им, куда лезете. Действительно, не хватало ещё и за лихачство на землю кувыркнуться. Но на ноистребителях вряд ли жесты разглядят иллюминаторы на Дугласе того мутновато. Варваррин машинально потёр Плекся глаз иллюминатора и пошел к кабине. Навстречу высунулся штурман, покачал головой, понятно, связи нет. Как-то одно к одному. Нехорошо. Летчики смотрели на идущие параллельные истребители. «Вот, товарищ подполковник, опять...» Было видно, как пилот ближайшего лага стукнул раскрытой ладонью по сжатому кулаку. Жест вполне понятный и зло отгнул пальцем в сторону. Тут же второй истребитель ушел левее... явно призывая следовать за ним. Нехорошо. Она пьяных не похоже, а зарываются. Куда они нас тащей собрались? Так кто знает, товарищ подполковник. Там вроде ничего, ну ещё пара аэродромов под Скока, а но наши уже ушли оттуда к фронту поближе, а дальше только Ладога. А давайте-ка, ребята, возвращаться, сказал Варварина. Сядем спокойно в Касимова или на шоссейный, выясним, что за фокусы. Товарищ подполковник, но ведь... А давайте без дискуссий, товарищ старший лейтенант. Мы не на бомбежку идем, нечего горячку пороть. Перерасход топлива я на себя возьму. Варварин сделал знак радисту. Работай. Что у вас вечно гроза, ураганы? Небось, не крэнкель во льдах затерявшийся. Примечание. Кранкель Эрнст Теодорович, известный советский полярник-радист, герой Советского Союза. Конец. Примечание. Так помех какие, жалобно сказал старшина радист. Но «Ну покрути там что-нибудь, посоображай. Дуглас плавно заваливался на крыло. Варварин сел на жёсткое сиденье, механично глянул в иллюминатор. Истребителей видно не было, и нехорошо. Что-то в них странное. Самолет неожиданно вздрогнул, клюнул носом, в кабине разом закричали, нецензурно, а варварян скочил. "Он же гад, нам прямо перед носом врезал", кричал командир транспортника из всего бортового. "Понятно". Варварян машинально поправил кобуру. "Тово что, товарищ старший лейтенант, давайте тянуть на Касимова. Он ближайший из готовых нас принять". "Товарищ подполка, вы ещё не поняли?" Смотрит ошалело штурман целилоидную линейку гнят. Это немецкая провокация, так что к бою, товарищ командира. А ты, земляк, сверяй вражай немедленно. Сошлось. Сверненькая покраска лага, всеящей красной звезды, странные антенны на истребителях. Варярин был человеком с угубы земным но на земном, оно наomit не жаловался, но стандартных рая легко какая-то иная антенна. Пожиже, неважно. Ещё одно несоответствие. штрих. Плохо. Если вычисляли и вычислили, то не выпустят чужой радиопередатчик у аэродрома, пропавший вчера Дуглас по мехи и истребители. Неужели все по вашу душу, товарищ подполковник? Вычислить сложно, но возможно. И связи мать их нет. Откуда вообще могли взяться фальшивые лайги, а ведь в тылу идём. Лидва снижался на широком мираже, На перерез шли две точки. Догоняют. Это было почти не страшно. Спарывали короткие очереди пола, крылья, летел дюраль от плоскостей. Отчаянно пытались достать промелькнувшие истребители, пулеметы в шкварневых установках по бортам Ли-2. Тщетно. Лаги атаковали строго сзади и снизу, где транспортник был совершенно беззащитен. Горел правый двигатель, Дуглас кореняй шел к земле. но ещё держалась живучая машина, а матерились лейчеки, кричал, в шипящую рацию штурман. Варварен сидел на корточках, прижавшей спиной к переборке. Всё было как-то бессмысленно. И ведь ни поговоришь с врагом, ни обманешь тем, кто послал гробы, был очень нужен подполковник отдела S. Не, скорее человек, знающий и о другом отделе. Был нужен живым или мёртвым? Теперь уже точно мёртвым. А может быть, нужно было сесть, где укажут? Парни бы остались живы? Нет, вряд ли. Серьезная игра начата. И свидетели никому не нужны? Да. Плохо. Глядя, как ползет капитан военврач вокруг вытянувшегося в луже крови коллегия, Варварин вытащил из кармана удостоверение. Карандаш крошился, писать было трудно. Подполковник тщательно застегнул карман гимнастерки. Выпрямиться было трудно, самолет все больше заваливался на крыло. за иллюминаторами мелькали такие близкие макушки сосен. А-твою! Верхний стрелок наконец открыл огонь, и истребители уже не могли атаковать снизу, зашли с хвоста, грохотал Березин. Примечание. А 12,7-миллиметровый авиационный пулемёт МЕ Березина, нали2 устанавливался вариант УБТ на турели. Конец примечания. Стрелок почти висел на пулемёте. Очередь Пушки Лага срезало край плоскости, и Дуглас на мгновение выпрямился. Огонь с горящего двигателя широко лизал крыло. Живучий самолет тянул. Оставшиеся в живых члены экипажа и пассажиры ждали скрипа рассыпающегося металла. Огонь и струи воздуха бились в десятках пробоин. «А я в него попал!» — закричал Стрелок. «Честное слово!» «Прыгайте! Сашка!» Дай докторам парашюты. Да куда там прыгать? прохрипел, уткнувшись окропавленным альбомом в рацию штурман. Лес уже стрежом, сажай нас, командир. Аварию можно прыгнуть, находить в самолёте, ещё никто этого не делал, но технически в подобном переходе нет ничего невозможного. Самое время вспомнить о Чипе. Беззвучно дрогнет Мира и окажется майор В оружённых силах РФ Сергеевич Уславич Кафтукин где-нибудь в Москве, у Комсомольского проспекта. Переломов, вероятно, не избежать, но в Центральном клиническом госпитале творят чудеса. Потом выпишут домой, в забытую двушку в Орехово. Сестра к тому времени выдворит квартирантов, можно будет пить нормальный кофе, смотреть телевизор, пенсию, наверное, дадут. Варварин стоял в узком проходе кабине упирался плечом и рукой в изрешечённую стену. Некуда прыгать, и тому московскому майору, и этому тихоостопольскому подполковнику прыгать некуда. Дома мы. Ещё можно сесть, можно. Дела у нас здесь. Давай сажай, командир. Поспокойнее, сказал Варварин, глядя вперёд. Оттуда из паутины пулевых отверстий в лобовом стекле, из голубого свистящего иониского неба, Еро силуэт не нашего лага. Затрепетали огоньки пулемётов, затрясся от попаданий корпус Дугласа. Когда падает транспортник, он ничего не поёт. Ему некогда петь, он большой и борется до последнего. Севастополь, Северная бухта, 8:29. Девушка сидела и смотрела на волну. Волна была как волна, а девушка как девушка. Обе довольно невыразительные, но довольно чистые. Волна, должно быть, уже в миллион раз лизала обломок причала, а девушка только что на том обломке бетона стояла и умывалась соленой прохладной водой. Собственно, девушка была вовсе не какая-то там безличная девушка, а Марина Дмитриевна Шведова. 1925 года рождения, комсомолка, атеистка, и что в данный момент важнее, старшина санинструктор омедслужбы отдельного взвода ОКР Смерш, что обязала не сидеть здесь и бездельничать, а следовать в портовую комендатуру с уверенным командованием секретным пакетом. По случаю нахождения в глубоком тылу с санинструктором, вменялся самый широкий круг обязанностей. Эно девушка старшина, никуда не слета была, а не дисциплинированно сидела и смотрела на зелёную воду. Нет, купаться Марине не хотелось. Чуть больше полугода назад, раз и навсегда разучилась любить купание. Просто день был такой странный, плохой, наверное. Ничего угнетающего в этом солнечном южном утре не было. Лежал город в развалинах, но от мин его уже вовсю чистили. С пресной водой дело налаживалось, да и вообще война отсюда все дальше уходила. Готовились к боевым походам под лодки и миноносцы, но это будут уже дальние походы к чужим берегам, к чужим городам, которым еще предстоит нападать хорошенько, чтоб не лезли их тупые уроженцы в наш советский Крым. Марина вздохнула, глядя в волну неутомимую, и принялась наматывать портянки. От приистония старшину заслонял искорёженный корпус полубучевого крана, что подорвали у дыра ещё не амсы. Сидеть здесь было спокойно, и можно даже рассупониться, как говорит начальник. У говки ворот гимнастёрки застёгнуты ремень с кожаной командирской кобурой нагана, затянут. Старшина Шведова поправила косы, зашпиленные на затылке девчачьим крендельком, и надела пилотку. Подхватив немецкую планшетку с пакетом, привстала и села на неуспевший еще хорошенько прогреться бетон. Сердце жало тем холодом керченским. Пора было идти, в отдел вернуться, там еще с аптекой. Она сидела до боли, сплетя пальцы на черной коже немецкого планшета, смотрела, не видя на циферблат часиков. Стрелочки отсчитывали секунды, минуты, восемь сорок, восемь сорок одна. случилось с ним что-то случилось Марина замычала, кусая нижнюю губу. Итог дня. 36-й мецанбат, 40 км от Ленинграда. 20:15. Алексей кряхтел, но себя не слышала. Правое ухо закрывала плотная повязка вата марля бинд вокруг башки. Судя по ощущениям, в ухе кровь запеклась плотным комом. Снег белый так, что даже головную боль заглушал. Жив был младший сержант Трофимов, и даже толком не ранен, только контужен. Ух, конечно, того бы страдало, и на спине две символические, но весьма ощутимые вмявки, скольз зацепила крошчинами осколками. Гимнастиёрка, хоть и БУ, но вполне приличная, конечно, пропала бесповоротно. Кряхтея, тебя не слыша, занятия бестолковые. Бинтовали спину Алексею уверенно, хотя и грубовато. С такими руками, как у тётки, надо те яички свы и стрелами таскать, а не настрадавшуюся солдатскую плоть обехаживать. В Сен-Бэтте малость поутихла, поток раненых иссякал, дошло дело до легкораненных контуженных. Как сюда Алексея дотащили, он не помнил. Пришёл в себя уже на подстилке из лапника. Жив, надо же. А лейтенант что-то не видать, или отправили как тяжёлого, или там у тягача заводного и добило. Умирали и здесь, санитары в этой адской летела выносили за молоденький ельник. Это правильно, потому как смотреть страшно. Когда в первый раз ранило, Алексей вообще ничего не помнил. Задним умом удивлялся и как вытчили как переправили за спиной говорили за вухом младший сержант Трофимов слышал на толком разобрать не мог тронули левый бок там где старый шрам был алексей вздрогнул башка болью отозвалась вавки под свежими бинтами с новой силой жечь начало старый шрам он конечно того жутковат алексей пару раз изловчась в зеркало себя рассматривал да такой хреновиной фрицев пугать можно А боец, слушаешь меня? Аналепник перед Алексеем сел доктор, халат как у мясника, руки свежевымытые вытирает. Слышишь? Говорю. В общем, товарищ капитан, голова гудит и ухо. Пройдёт, отчухише. Пока на людей смотри, по артикуляции догадаешься. У тебя с успиной когда было? Год назад, товарищ капитан, асколок. А да до уша вижу, что не из дамского бравенника. Ты кто ж тебя такого на фронт? Нам здесь отдыхающие не особо сейчас нужны. Комиссия, прошел. Э, тебе на молокозаводе воевать нужно. Какой идиот тебя на батарею погнал? Наибуть заряжающим пристроили. Радист я. Ты какой? Доктор закурил. Ладно. Ты не куришь? Это правильно. А вот что, боец, в тыл катать тебе незачем, не поймут, пока здесь остаёшься. Сейчас по толком разберёмся и с офицестом ты поговоришь. Я уже вызвал. Товарищ капитан. Я вам дам, товарищ капитан. Охренели вы вообще? Как в 41-м? Батарейцы боги войны, мать вашу. Я ваш дивизион уже приметил. Дождутся да там. Сиди и отдыхай, однобокий. Капитан пошёл в операционную палатку, а Алексей попытался удобнее улечься. Потянул к себе шинель, вроде ничейная. В башке кружилось била толчками в виски кровь и глухая канонада. А вроде стихает там. А оборона Финна впрорвана: 5500 орудий, 880 реактивных установок, дивизионы особой мощности орудия Кронштадтских фортов, орудия линкоров и канонерских лодок Балтийского флота, 200.000 снарядов за сотки. Противника просто смели. Эстлатке финских частей отходят лесами ко второй линии обороны. Наши безвозвратные потери за 10.06 были самыми большими суточными потерями в наступлении на карельском перешейке.